Каждый день узники покидали лагерь. Угнанных в Германию для принудительных работ иностранных рабочих, которые могли ходить, вывозили группами. Часть поляков осталась. Они не хотели попасть в русскую зону. Почти все из малого лагеря были истощены. Их надо было подкормить. Ну, а многие просто не знали, куда ехать. Их родственники были рассеяны и убиты. Их собственность разворована, их родные места разорены. Они были свободны, но они не знали, что делать с этой свободой. Они оставались в лагере, у них не было денег, они помогали приводить в порядок бараки, им дали кровати, их кормили. Они ждали и пока формировались в группы. Они понимали, ничто и нигде их не ждет. Были и такие, кто так не считал, поэтому они отправлялись на поиски. Каждый день их видели, как в надежде на получение продуктовых карточек они спускались в город с удостоверением гражданской администрации и военных властей лагеря в кармане, и с кое какими неопределенными надеждами в сердце. Многое сложилось по-другому. Перспективы на освобождение казались просто немыслимыми, поэтому большинство просто не задумывалось об этом. Теперь же эта перспектива неожиданно стала явью, а за ней вдруг не оказалось земного рая с чудесами, обретением, воссоединением и волшебным смещением минувших лет в то довоенное время. Эта перспектива стала явью, однако за нею тянулся шлейф одиночества печальных воспоминаний и потерянности, а впереди пустыня и зыбкая надежда. Они спускались с горы, и название нескольких мест, нескольких других лагерей, имена нескольких человек, а также иллюзорное, может быть, были всем тем, с чем связывали они свои надежды. Они надеялись разыскать одного, а, может быть, двух, но чтобы всех, на это не смел рассчитывать почти никто. «Лучше уйти отсюда, как только сможешь», — сказал Зульцбахер. «Перемен ждать не приходится, и чем дольше здесь проторчишь, тем сложнее будет. Не успеем оглянуться, как окажемся в лагере для людей, которые не знают, куда же им в конце концов надо. Ты уверен, что все это выдержишь?» Я набрал 10 фунтов веса. Этого недостаточно. Я не стану особо напрягаться. И куда ты собираешься, поинтересовался Лебенталь? В Дюссельдорф. Поищу там свою жену. А как, думаешь, добраться до Дюссельдорфа? Туда уже ходят поезда? Зульцбахер пожал плечами. Я не знаю, но здесь еще двое. Им надо в те же места, в Золинген и Дуйсбург. «Будем добираться вместе». «Это твои старые знакомые?» «Нет, но это уже что-то. Главное, не быть одному». «Да, это верно. Я тоже так думаю». Он пожал другим руки. «А есть что будешь?» – спросил Лебенталь. «В хватит на два дня. В дороге обратимся за помощью к американским властям. Как-нибудь перебьемся». Вместе с двумя другими, которым надо было в Золинген и Дуйсбург, он стал спускаться вниз с горы. Только один раз он махнул рукой и исчез из вида. «В общем, он прав», — заметил Лебенталь. «Я тоже ухожу. Сегодня вечером я уже буду в городе. Мне надо поговорить с одним человеком, который готов стать моим компаньоном. Мы собираемся открыть дело». У него есть капитал, у меня опыт. — Правильно, Лео? Лебенталь достал из кармана пачку американских сигарет и угостил всех. — Это будет крупное дело, — объяснил он. — Американские сигареты, как после той войны. Важно вовремя начать. Он стал разглядывать цветную упаковку. — Лучше всяких денег, скажу вам. Пергер улыбнулся. — Лео... — сказал он. — С тобой все в порядке. Я никогда не считал себя идеалистом. Лебенталь недоверчиво посмотрел на него. — Не обижайся, я это говорю без задних мыслей. Ты довольно часто помогал нам. Лебенталь улыбнулся, польщенный. — Если что-то можешь, надо делать. Всегда хорошо иметь рядом бизнесмена, знающего толк в практическом деле. Если я чем-нибудь могу вам быть полезным, «А какие у тебя планы, Бухер? Ты хочешь остаться здесь?» «Нет, я жду, пока рук немного окрепнет». «Ясно». Лебенталь достал из кармана американскую авторучку и что-то написал. «Вот мой адрес в городе, если...» «Откуда у тебя американская ручка?» — спросил Бергер. «Обмен! Американцы гоняются за лагерными сувенирами». «Что?» «Они собирают сувениры. Все, что угодно. Пистолеты, значки, кнутые, флаги. Это выгодный бизнес. Я хорошенько позаботился и запасся всем необходимым, что их интересует». «Лео», — сказал Бергер, — «хорошо, что ты есть». Лебентарь кивнул, нисколько не удивившись. «Пока что ты побудешь здесь?» «Да, я останусь здесь. Значит, иногда мы будем видеться». Ночью я в городе, а чтобы поесть, буду приезжать сюда наверх. Я так и думал. Ясное дело. Сигарет у тебя хватит? Нет. Вот. Лебенталь вынул из кармана две целых пачки и дал бергеру и бухеру. — Что у тебя еще есть? — спросил бухер. «Консервы — Консервы. Лебенталь посмотрел на свои часы. Мне пора. Он достал из-под своей кровати... Новый американский плащ и надел его. По этому поводу никто уже не сказал ни слова. Если бы у ворот его ждала машина, это тоже никого бы не удивило. «Не потеряйте адрес», — сказал он Бухеру. Было бы жаль, если бы мы больше не встретились». «Не потеряем». «Мы уходим вместе», — сказала Гасфера. «Я с Карилом. Перед ними стоял Бергер. Побудьте здесь еще пару недель, попросил Бергер. Вы ведь еще недостаточно окрепли. Мы хотим прочь отсюда. Вы знаете, куда? Нет. Почему же тогда собираетесь уходить? ага изобразил неопределенный жест. Мы достаточно долго пробыли здесь. На нем была старомодная темно-синяя крылатка, своего рода пальто с пелериной, не доходившей до пояса. Ее достал ему лебенталь, который уже открыл дело. Эта крылатка принадлежала одному учителю гимназии, погибшему при последнем авианалете. На Карреле был полный набор американского бундирования. «Каррелу надо уходить отсюда, сказал Агасфер. Подошел Буфер. Он внимательно осмотрел костюм карла Что с тобой случилось? Американцы его. Установили. Полк, который первым сюда прорвался. Они послали за ним джип. Я с ними немного проеду». «Они тебя тоже усыновили? Нет, просто они меня немного подвезут». «А потом?» «Потом?» Агасфер окинул взглядом раскинувшуюся под ними долину. Его пальто развивалось на ветру. «Тут столько лагерей, где у меня были знакомые». Бергер посмотрел на него. Лебенталь одела его как надо, подумал он. Сейчас тот похож на пилигрима. Он будет странствовать по лагерям, от одной могилы к другой. Только кто из узников мог позволить себе роскошь иметь могилу? Тогда что он собирается искать? Знаешь что, проговорил огосфер, Иногда встречаешь людей совершенно неожиданно где-нибудь на улице. Да, старик. Они посмотрели обоим вслед. Странно, что мы все так разбредемся, — произнес Бухер. Ты тоже скоро уходишь отсюда? Да, но мы не можем просто так терять друг друга. Ничего не поделаешь, — проговорил Бергер, — ничего не поделаешь. Нам надо будет снова встретиться, после всего, что было здесь когда-нибудь. Нет. Бухер поднял глаза. Нет, повторил Бергер. Мы не вправе этого забывать, однако мы не должны делать из этого культ, иначе мы навсегда останемся в тени этих проклятых сторожевых башен.